24 декабря началось плохо. С поздним рассветом опустился такой плотный, хоть ножом режь туман, что Вран с его редкими деревьями оградами и оградами из серого камня казался каким-то затерянным миром, плывущим по течению в облачной бесконечности. Только смутно проглядывали очертания башни Мот-Танги. Все остальное город, замок, порт и рейд, исчезли, словно холм, подобно освободившемуся от креплений гигантскому Монгольфьеру, устремился к небу. Марианна, которая в эту последнюю ночь ни на минуту не сомкнула глаз, в полном отчаянии смотрела на туман, судьбе словно доставляла злобную радость усложнять ее задачу. Она сердилась на нее, она сердилась на природу, на самое себя за то, что так нервничает, на всех, кто спокойно занимается своими делами в то время, как она терпит такие муки. Она до сих пор повторяла, что приход сен геноля останется незамеченным, если Шхуна вообще сможет приблизиться к берегу, пока Жалеваль перед полуднем не послал Гракхов забраться на скалы возле замка, чтобы оттуда наблюдать за приходом кораблей. Немного успокоившись, Марианна постаралась хоть внешне вести себя нормально в этот критический день, когда решалась ее будущая жизнь. Тем не менее, она раз сто спросила у вооружившегося терпением Желеваля, уверен ли он, что Язон предупрежден так же, как и Франсуа Видок, чтобы тот смог помочь американцу и самому использовать неожиданную возможность ибо Марианна ничуть не сомневалась, что каторжник ничего не сделает даром. Госпожа леги собиравшаяся провести святую ночь своей племянницы в Порзике, с самого утра была озабочена тем, чтобы в ее отсутствии у соседки было все, что полагается, и принесла ей традиционное полено, которое должно медленно гореть в очаге, ожидая полуношной мессы. Оно было красиво украшено красными лентами, веточками лавра и астролиста, и Марианну тем более тронуло это доказательство приязни, что она тщательно скрывала свое намерение покинуть этой ночью Брест, чтобы больше никогда не вернуться, и приглашение племянницы она посчитала благословением неба. Доброй женщине так не хотелось покидать своих новых друзей, что она два или три раза спрашивала, не хотят ли они, чтобы она осталась с ними, или не пойдут ли вместе с ней. Но, встретив ласковое, но упорное сопротивление, она решилась, наконец, после многочисленных, увы, расстаться с ними, обязав Марианну строго соблюсти местные обычаи, хорошо встретить детей, когда они придут славить Христа, не забыть прочесть молитву об усопших перед тем, как идти к полуношной мессе, приготовить блины и петуха для скромного рождественского ужина и так далее. Среди прочего, она серьезно посоветовала ей поститься до вечера. — Ничего не есть? — запротестовал Жулеваль. — В то время как ее и так невозможно заставить нормально питаться? Госпожа Легельвинек наседательно воздела палец к потемневшим балкам потолка. Если она желает увидеть в святую ночь свершившимися пророчества, или, попросту говоря, если она хочет исполнения своих желаний, она не должна ничего есть целый день до того, что можно считать ночью, то есть, когда на небе появятся девять звезд. Если она сможет соблюсти пост до восхода девятой звезды, подарок от неба ей будет обеспечен. Аркадиус начал недовольно бурчать, ибо его философский ум отказывался признать любую форму суеверия, но Марианна, соблазненная поэзией и пророчества, ласково смотрела на вдову, похожую в своем черном наряде на некую античную Сивиллу. «Девятая звезда», — сказала она серьезно, — «я буду ждать, когда она взойдет». Но из-за этого тумана... Туман уйдет с отливом, пусть Господь хранит вас и исполнит все ваши просьбы, барышня. Никола Малярус хорошо сделал, что отдал вам свой дом. С этим она и ушла, последний раз погладив свою кошку, которую она оставила у соседей. Какое-то время Марианна с чувством странного раскаяния смотрела, как исчезает ее черный плащ на дороге, ведущей к церкви. Как и предсказала госпожа Легель Винек, туман вскоре стал таять под порывами ветра и в середине дня исчез совершенно, вернув пейзажу всю его суровую красоту. Не прошло и часа после этого, как шхуна с красными остроконечными парусами миновала замок и вошла в Пенфельд. Это была Сен-Генолля, прибывшая навстречу. Приключение началось. Когда полностью стемнело, Марианна жалевали, Грак молча покинули дом, тщательно заперев дверь, но оставив полуоткрытыми одно окно и ставню, чтобы кошка госпожи Легельвинек, хорошо обеспеченная молоком и рыбой, могла свободно выходить и входить. Грак перепрыгнул ограду и засунул под дверь соседки ключ от дома и письмо, объясняющее необходимость для Марианны и ее дяди срочно выехать в Париж. Уже давно замковая пушка и большой колокол на каторге объявили об окончании трудового дня, и церковные колокола призвали к вечерней мессе, но город не засыпал, как он это привык делать ежедневно. На вычищенных до блеска военных кораблях зажглись сигнальные огни, а освещенные кают-компании предвещали праздничный ужин для офицеров. В тавернах луженые глотки распевали вперемешку то рождественские гимны, то старые матросские песни, в то время как на улицах целые семьи в праздничных нарядах, мужчины с фонарями и сучковатыми поленями в руках, поторапливались, чтобы провести время у друзей в ожидании торжественного часа. Компании подростков с увитыми лентами-ветками хлопали ими по дверям и, прославляя во все горло Рождество, получали несколько монеток и какое-нибудь угощение. Весь город пахнул сидром, ромом и блинами. Никто не обращал внимания на трех прохожих, хотя грак нес под плащом небольшой чемодан с платьями и драгоценностями Марианны, а в руке молодой женщины была дорожная сумка. Собственно, они ничем не отличались от других гуляющих. Миновав мост из Рекувранца, ибо на этот раз так было ближе пройти, стали встречать подвыпивших гуляк.